Глава тридцать вторая «Виля!» — позвала я громко, войдя в дом. Гордон помог занести сумки и сладко поцеловал перед тем, как уйти. А как ушел, в груди стало пусто, словно от меня оторвали часть чего-то нужного. И я моментально соскучилась по нему, не хотелось ни на минуту с ним расставаться. Я заглянула в комнату наверху, кота нигде не было. Похоже, тетя еще не привела его, хотя мы условились, что к моему приезду она должна была привести фамильяра обратно домой. Я так соскучилась по своему коту, что даже не переодевшись побежала к тете Марте и сразу же бросилась обнимать Вилечку. Поцеловала, почесала между ушек, обычно он не очень любил, когда его гладили, Не королевское это дело, но мне нравилась его гладкая мягкая шорстка, да и сам он довольно мурчал в ответ. «Ох, как ты раздобрел!» — трогая упитанные сверхмеры бока Вилли, выдала я. «Мой фамильяр точно поправился на пару килограммов». «Приехала, наконец!» — фыркнул Вилли, отталкивая лапой мою руку от своих боков. «Марика, расскажи все попросила тетя Марта, обняв и расцеловав меня. Она была одна дома, дядя уехал по делам, а сестры учились. Тетя усадила меня к столу, а Виля тут же пристроился рядом на стуле, еле запрыгнул, вес не позволял быть легкой ланью. А я еще раз его обняла и поцеловала. «Как же я соскучилась по тебе! И по тебе, конечно, тетя!» Она тем временем выставила на стол вареники с сыром, сметану, блины с ветчиной и неизменные сосиски. Виля удостоился отдельной миски со сметаной. Он быстро сунул туда свою мордочку, вывозившись по уши. Марика, не томи, рассказывай!» Тётя присела рядом, налив крепкий чёрный чай. «Рассказывать о плохом я бы точно не стала. Незачем беспокоить тётю. Тем более Гордон все решит, я уверена. Но ведь были и прекрасные моменты. Ярмарка, наша свадьба, ну и что, что не настоящее. Сладкие поцелуи и ласка, которая касалась не только тела, но и души. Рот сам по себе растянулся до ушей при воспоминании об этом. — Судя по тому, как ты светишься, все прошло прекрасно! — хитро заулыбалась тетя. «Я так думаю, все дело в твоем начальнике». «Да, в Гордоне», — скромно ответила я. «И похоже, тут кто-то влюбился», — похлопала меня по плечу родственница. «Он тебе уже сделал предложение?» «Ух ты! Я надеялась, что ты в маг-контроле найдешь себе какого-нибудь достойного мужчину, но даже не мечтала, что это будет сам верховный маг». Указала она пальцем в небо. «Вот это да!» Тетя прижала руку к груди, не переставая хитро улыбаться. «Это как же мне будут завидовать Клара и Маргарита, когда я им расскажу об этом? Они же облезут неровно! Их-то дочери никак не могут выйти замуж!» Тетя возбужденно забегала по кухне. Так, надо же успеть подготовиться к свадьбе, найти помещение. Ой, надо сделать запас мяса. Марика, я никому не доверю готовку, все беру на себя. Тараторила она и хватала то прихватку, то половник, сосредоточившись на грандиозном событии, которое не предстояло. Тетя, подожди, никакого предложения еще не было. Тетя Марта, не понимающая на меня, взглянула, а потом схватилась за сердце, удивленно округлив рот. «Ты что, провела с ним ночь, а он не сделал тебе предложение? А порочил и бросил тебя?» — нахмурилась тетя. «Как ты могла? До свадьбы лечь к мужчине в постель!» «Вот он и посчитал тебя девушкой легкого поведения и бросил! Если ты рассчитывала получить такого мужа, как верховный, то нужно было делать все совершенно не так!» Она гневно уперла руки в бока. «У нас с Гордоном ничего не было, мы с ним только в начале наших отношений», пояснила я и отодвинула тарелку с варениками, есть перехотелось. «Ой, да сдался ей этот муж! Переживет и без него!» Облизывая усы, перепачканные в сметане, высказался Виля. «А ты молчи! Ничего ты не понимаешь в женском счастье! Конечно же, ей нужен муж! И ты не вздумай мешать!» Погрозила тетя пальцем моему фамильяру и подошла ко мне. «Марика, нужно что-то делать, как-то подтолкнуть Верховного, чтобы он не сорвался с твоего крючка». «Если бы я еще знала, как его подталкивать». «Ага, пусть так и сделает, тот сразу же убежит, и я буду этому рад», — Произнес Виля, примериваясь, как бы стащить у меня сосиску. Тетя отодвинула от него тарелку и задумчиво съела кусочек колбасы. «Я не буду торопить события, но уверена, что все будет хорошо. Лучше расскажите, как тут дела?» Постаралась перевести я тему. «Виля твой орал по ночам дурниной, всех соседей достал», сказала тетя, переходя на блины. «Я не орал дурниной», — обиделся фамильяр. «Я звал Веринея и Порфирия, беспокоюсь о них». «Это кто такие?» — заинтересовалась родственница. «Да так, друзья его!» — выпалила я первое, что пришло на ум, потому что Виля уже явно собирался рассказать про призраков. «У этого охламона еще и друзья есть!» — удивилась тетя и макнула блин в сметану. «Марика, давай кушай, а я тебе соберу что-нибудь поесть домой!» На небе вовсю светило солнце, радуя теплом. Раздавались веселые голоса детей, игравших в салочки. Прохожие спешили по своим делам, звучно стучали копыта лошадей по мостовой. В воздухе разливались тонкие ароматы сирени и акации. Мы с Вилей шли пешком, и я еле тащила на плече большую клетчатую сумку, куда тетя положила очень много продуктов. «Ну вот, Марика. «Теперь придется тебе меня откармливать, потому что видишь, как я похудел». Я покосилась на кота, бредущего в перевалочку. «Да уж, как бы его на диету не пришлось посадить». «Я по тебе сильно скучала», — улыбнулась я своему фамильяру. «Я тоже», — проворчал он, — «могла бы меня и не оставлять одного». «Я больше никуда не собираюсь, и знаешь что? Мы же видели веренее. Виля остановился и уставился на меня. «Ты что, сразу же не рассказала?» «Прости», — и поведала фамильяру историю Лешева. «Хорошо», — кивнул тот, — «теперь я за него спокоен. А как же Порфирий? Ты не знаешь, где он?» «Нет», — я отрицательно помотала головой. «Насчет него ничего не знаю. Может быть, он прилетит к нам?» Я очень надеюсь, что у него все хорошо, и он нашел свою люмпочку. Я устала и остановилась, перекидывая тяжелую сумку на другое плечо. Кеша! Раздался неподалеку звонкий голос женщины. Я оглянулась. На нас шла дородная дама лет пятидесяти, раскинув руки. Кеша! радостно вопила она. Виля вздрогнул, втянул шею и спрятался за меня. Но не тут-то было. Женщина в ярком цветастом платье подбежала, выудила кота из-за неудачного укрытия и прижала к себе. «Кеша, наконец-то я тебя нашла!» «Женщина, вы ошиблись!» Пытался вырваться из ее крепких объятий Виля. «О, теперь я точно знаю, что не ошиблась, ты говоришь!» Незнакомка радостно улыбалась, тиская недовольного Вилю. «Это его хозяйка? Это от нее он сбежал? Я знала, что до меня Виля у кого-то жил, и в глубине души очень боялась, что за ним придут, или он сам вернется в бывший дом. В груди словно ледышка образовалась, распространяя холод на все тело. Она его заберет? «Ну, рассказывай!» «Как ты здесь устроился? Я так понимаю, это твоя новая хозяйка?» Женщина встала и пожала мне ладонь двумя руками. «А вы верховная ведьма, да? Кеша так мечтал у нее жить!» «Я не... он не...» — заблеяла в растерянности я. «Ой, простите, верховная, что это я так неуважительно к вам?» И она зачем-то поклонилась. «Нет-нет, я не верховная, вы что? Я просто обычная ведьма», — затораторила я. «А вы хозяйка Вилли, то есть Кеши». Теперь понимаю, почему Виля выбрал себе королевское имя. Уж больно не пристало фамильяру носить такое простое и непримечательное «Кеша». «Да, он родился у моей кошки, обычной причем, у нее было еще шесть котят, Кеша седьмой, значит, и каково же было наше удивление, когда через неделю после рождения он начал говорить? Такое бывает, что фамильяр рождается у обычных кошек, мы спрашивали у местной ведьмы, Кеша особенный». Женщина присела на корточки и погладила его по голове. Тот недовольно фыркнул. «Конечно, я не могла его долго удерживать, потому что фамильяры всегда предназначены ведьмам. И ему было с нами тяжело. Он чувствовал магию и воспринимал весь мир иначе». «Да и характер у него скверный, поэтому, когда он собрался искать верховную, чтобы у нее жить, конечно же, мы его отпустили, хоть и с тяжелым сердцем». «Я понимала, фамильяры призваны помогать ведьмам, им легко только с теми, у кого магия природы, как у нас. Фамильяры — это помощники, их тянет к таким же магическим существам». «Тебе нравится у новой хозяйки?» — спросила бывшая владелица. — Да, хоть Марика и не верховная ведьма, но очень хорошая, и я рад, что ее нашел. Важно ответил Виля или Кеша. — А у меня сердце забилось быстрее, тепло волной прошло внутри. Он меня хвалил перед бывшей хозяйкой и сказал, что рад быть со мной. «Я очень рада за тебя, Кеша. А вам спасибо большое, Марика, что приглядываете за ним. Вижу, как он растолстел», — хохотнула женщина. «Хорошо ему у вас похоже». «Да-да, не беспокойтесь, я позабочусь о нем», — поспешила я заверить ее. «Ну ладно, Кеша, ты в хороших руках, и я больше не переживаю за тебя. Мне надо бежать, мы с мужем и детьми приехали на ярмарку в город, они меня ждут». Она напоследок чмокнула Вилю в нос. «Всего вам хорошего», — пожелала я вдогонку. Уже подходя к дому, я расхохоталась так, что даже слезы выступили из глаз. «У тебя приступ дурости?» поинтересовался Вилли. Ой, не могла отдышаться я. Так как тебя называть-то? Кеша? Нет, взвился он. Я Аганес Вилли Анри Первый и точка. Только полным именем зови. Ну ладно, миролюбиво ответила я. Я теперь с тобой живу, ведьма. Так что делай, как я говорю. Грозно продолжал фамильяр. Хорошо, послушно сказала я. Ух, и властный он! Вечером мы сидели с Вилей Кешей на нашем любимом месте, на небольшом балконе, на крыше узкого дома, устремленного вверх стрелой, словно указывавшей в небо. Я пила чай с мятой и мелиссой и смотрела на далекие холодные звезды, безучастные к людским судьбам. Они словно огни для странников, потерявшихся в пространстве. На меня напало уныние. Я задалась вопросом, а что будет, если Гордон так меня и не полюбит? Ведь он мне не признавался в своих чувствах. «Виля, ты теперь меня бросишь?» Фамильяр скосил на меня глаза. Я тяжко вздохнула и пояснила. «Ты же на самом деле не мои эманации почувствовал, когда проходил возле дома». Это был источник старого мага, жившего здесь раньше. К тому же ты хотел к Верховной». Виля положил голову мне на колени. «Да я давно уже понял, что это была не твоя магия. Не она давала такой сильный фон. Никуда я от тебя уже не уйду, ведьма. Мы с тобой теперь до конца». «Виля!» – радостно воскликнула я и обняла самого любимого кота на свете. «И неважно, станешь ты верховной или нет, я тебя выбрал». Я целовала и тискала фамильяра, а он мурчал, как нормальный кот, потираясь о мою руку. Я радостно засмеялась, потому что знала, что все будет хорошо.